и посмотрю, что получится. «И уверена, что пойманные и непойманные убийцы окажутся совершенно разными?» «Абсолютно уверена. М -м -да", — протянул Бычков, э — «это хорошо». Непонятно было, что именно хорошо, то, что Настя уверена, или то, что убийцы окажутся разными?»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 «Врач, хирург. Так вот, пару лет назад в больнице, где он работал, убили медсестру из его отделения. сейчас он в частной клинике людей режет, а тогда еще в горбольнице врачевал. «Юрка, сын мой, хорошо убитую девушку знал. Он сам может тебе многое про нее рассказать и с другими врачами и сестрами поговорить, чтобы они согласились с тобой побеседовать. Я думаю».